Глава 8. Звук дверного звонка настойчиво пробился в сознание, безжалостно выдергивая Татьяну из мира сладких грез. Дочь, услышав надоедливую трень, тоже проснулась и сразу же выказала свое недовольствие громким плачем. Подскочив на постели, Таня взяла на руки ребенка и поплелась открывать дверь, попутно успокаивая малышку. «Спите, что ли?» — усмехнулась баба Зина, бесцеремонно шагнув в дом. «Да, мы спали». Таня закрыла дверь и привычно пригласила в кухню. Настроения принимать гостей не было абсолютно, но совесть не позволила сказать об этом. «Саша дома?» Зинаида Фёдоровна по-хозяйски включила чайник и удобно устроилась на одном из стульев. Нет, уехала в магазин. «Ой, а что же он не зашёл? Мне что же надо было?» «Не знаю, может, забыл?» Таня устало опустилась на соседний стол, и усадила на колени Милу. Та продолжала капризничать и изредка покашливать. «Ну ладно, в следующий раз. А ты чего не поехала?» нездоровится да и дочь какая-то сегодня беспокойная». «Может, колики?» предложила Зинаида Фёдоровна, пристально рассматривая девочку. «Давно закончились. Я думаю, приболела немного. Покашливает вот ещё». Поделилась своими наблюдениями Татьяна. «А Саша что думает?» «Я ему не говорила, еще». Уклончиво ответила Таня, не зная, как объяснить бабе Зине, почему отец не знает, что происходит с его дочерью. На самом деле она хотела попросить его осмотреть ребенка, но после неловкой ситуации с прокладками просто забыла. В его присутствии все вообще вылетало из головы. Решила спросить, когда он вернется. Решила спросить, когда он вернется, но его до сих пор еще не было. «Ну, давай я посмотрю», — предложила старушка и протянула руки, чтобы взять Милу. «А вы понимаете?» — уточнила Татьяна, сомневаясь в компетенции Зинаиды. Но за неимением лучшего решила все же доверить малышку. В конце концов, чем старушка может навредить? «Двоих детей и четверых внуков как-то вырастила», — отмахнулась та. «Ложку только дай». Таня послушно передала ложку и внимательно следила за манипуляциями. Зинаида Фёдоровна посмотрела горло и вынесла свой вердикт. Ну и ничего страшного, обычная простуда. Травки заваривай и по ложечке давай. Скоро пройдёт. Какие травки? Удивилась Таня, никогда ничего не лечила народными средствами, и, соответственно, ничего о ней не знала. Да хоть ромашку. У меня её нет. Я сейчас принесу, охотно предложила Зинаида Фёдоровна, и, отдав ребёнка матери, засеменила к двери. Спасибо. Татьяна была крайне озадачена, но спорить не стала. Ведь обычная трава не может нанести никакого вреда, а если поможет, будет просто замечательно.